Глава восьмая. Без шансов на победу. Адмирал Нишикори готовился к бою. Сорок кораблей — это сила, главное не отступать. Но там, глубоко внутри, возникали сомнения. Как победить, когда зря не готовы к отражению атаки? Они нас отслеживают в норе и, конечно, знают координаты выхода. Рогов предупредил, что необходимо сделать несколько всплытий и погружений, чтобы сбить с толку зрианские наблюдательные комплексы. Будучи командующим, Нишикори понимал, Идущие в атаку корабли должны как минимум иметь тройной перевес в численности, а тут всё наоборот. Перевес у Зрян. С другой стороны, о победе разговора не идёт. Нанести удар и уйти в портал к точке сбора в систему Звезды Кросс. Но получится ли нанести удар? Дадут ли нам Зрянские флоты такую возможность? Скорее наоборот, сделают всё, чтобы не допустить удара и уничтожить нас ещё на подступах. Я бы поступил именно так. Такой шаг логичный. И что делать мне? Совать голову в петлю или всё-таки есть выход? Выходов два: потерять флот сразу по выходу в обычное пространство или немного посопротивляться, выйти раньше времени. В том и другом случае конец один: разгром или смерть. Дорогой, ты что такой задумчивый? оторвала его от печальных мыслей Келли. Он нежно на неё посмотрел. Она только что проснулась, и горячее тело манила своей близостью. Закончив любовные игры, ответил «Размышляю над выходом в обычное пространство и не нахожу варианта, как нанести удар и сохранить флот. При любом раскладе нас уничтожают. Жить как-то очень хочется, особенно теперь, когда я тебя встретила. У нас еще неделя. Пойдем позавтракаем, и начнешь игру за выживание. Я в тебя верю. Ты что-нибудь придумаешь». «Не уверен», — подумал Нишикори. «Слух же ответил». «Ты права. Давай позавтракаем спокойно. Последний раз перед началом маневров». Завтрак прошел в романтической обстановке. Этот рейд для них можно считать свадебным путешествием. Для флотского адмирала лучшего свадебного путешествия придумать трудно. Он влюбился как мальчишка в Келли и наслаждался каждой минутой общения с ней. После завтрака Келли заспешила к себе в навигаторскую, а адмирал на мостик, думать, как выжить. В навигаторской мерно шуршали приборы. Сейчас от них толку мало. В море ничего не работало, но можно поразмышлять над звёздной картой и курсами. Она разделяла опасения адмирала, понимаю всю опасность, нависущую над флотом, но приказ есть приказ, его надо выполнить. Рогов выходил на связь перед рейдом и сообщил, что уничтожил базу и крыло Зриан, порекомендовал сделать несколько выходов. Вот эти несколько выходов и её работа. Первый выход далеко за столичной системой Зриан, на дальних подступах к их звёздной системе вряд ли имеются серьёзные силы. Что это нам даёт? Время. Зря они готовятся встретить наш флот при выходе из порталов и сразу атаковать. А если их разочаровать и атаковать не центральные миры? А что? Она посмотрела на карту и обнаружила небольшой промышленный центр. Всего в одном прыжке от точки выхода. Интересный ход. Зря они растеряются и подумают, что мы намеренно вводим их в заблуждение. Второй вариант – лететь к системе на маршевых двигателях и уйти в прыжок уже внутри системы. Смертельный риск, да». Но при таком манёвре появляется реальный шанс атаковать и выжить. Ещё раз. Идём к системе Рируа на маршевых двигателях с крейсерской скоростью. Перед самым столкновением с флотом Зриан уходим в прыжок и выходим за планетой с другой стороны. Делаем залп и уходим в портал к звёздной системе Кросс. По-моему, вполне реально, но очень рискованно. Келли ещё поразмышляла над этими идеями и связалась с адмиралом. Тот недовольно ответил, что занят. Келли даже обиделась. Но переборов себя, продолжила: "Адмирал, есть пару идей предстоящей атаки". "Я весь во внимании", ответил, понимая, что обидел Келли, и попытался загладить неловкость. Келли изложила оба плана. Мишикори молчал, анализируя, и пришёл к выводу, что Келли нащупала что-то реальное. "Навигатор, поднимитесь в рубку, обсудим предложенный вариант". Келли захлопала в ладошки. Суровый адмирал не зашёл до общения с навигатором. Значит, её предложение того стоило. В рубке, кроме дежурной смены, находился командир боевого центра и начальник штаба флота. Разрешите присутствовать, командующий. Проходите и присоединяйтесь к обсуждению предложенного вами варианта. Начальник штаба недовольно на неё посмотрел, завидовал. Идея пришла не ему в голову. На звёздной карте обозначался выход из кадры из норы и место предлагаемого удара по системе Блейд. Как показывали сканирующие комплексы, Системы патрулируют два крыла Зриан. Немного, но и охранять особо нечего. Вопрос стоит по-другому. Мы можем атаковать систему, разгромить и уничтожить промышленные планеты, а потом взять курс на Рируа. Зриане задергаются и пойдут навстречу нашему флоту, чтобы уничтожить на подходе. Вот тут мы их удивим и совершим сверхкороткий прыжок, нанесём удар и уйдём к точке сбора. Адмирал осмотрел присутствующих, план всё больше его захватывал. Адмирал, при всём уважении к навигатору Предложенный план – сплошная авантюра. Мы нарушаем приказ командующего Рогова. Флот командующий Мэй нанесет удар по плану, который согласован ранее, и без нашей поддержки не сможет долго продержаться. Начальник штаба прав. План операции утвержден. Мэй действительно может выйти и попытаться нанести удар по своему вектору атаки, но вряд ли ей дадут такую возможность зря они. Выходим из портала через двое суток, как и планировалось ранее. Проводим тщательное сканирование и определяемся с дальнейшими действиями. Командующая Мэй выйдет из портала в это же время. Мы с ней свяжемся и определимся с планом действий. Такой выход предусмотрен как раз вот на случай необходимости координации действий. Начальник штаба и навигатор разработать операцию с участием 2-го флота, конечно, по своему направлению. На этом совещание закончили. Как показало будущее, Келли оказалась права. А сейчас она пошла планировать операцию с недовольным начальником штаба. Ровно в назначенное время вышли из портала и начали активное сканирование пространства, одновременно направив вызов командующим ИИ. Сканеры показывали в системе Рируа запредельную концентрацию флотов. О нападении даже думать нечего. Нишикори не торопился уходить в портал. Флот двигался в обычном пространстве. Нужно определиться с алгоритмом действий. Неожиданно поступил доклад из центра связи о сообщении от командующего Тора, повторяющегося в автоматическом режиме. Нишикори прослушал, потом пригласил начальника штаба и Келли. Дал им прослушать сообщение и просмотреть запись боя. «Вы не сможете нанести удар с марша. Мне повезло уничтожить флот и цели, но это один флот. Сейчас платформа получила почти критические повреждения, ремонтируясь. Зря они дерутся бешено, до последнего корабля, И даже высаживали десант на платформу. Нападение на планету Рируа это верная гибель для флотов. В рубке повисло тягостное молчание, которое нарушила командующая Мэй, вышедшая на связь. Адмирал, нарушаете секретность. Ведение переговоров запрещено. Мэй, получено сообщение от Тора. Пересылаю тебе. План необходимо скорректировать, не уходя в прыжок. Нападение на планету Рируа верная смерть. Приняла информацию, остаюсь в обычном пространстве. Адмирал вздохнул свободно. С этой взбалмошной дамой договориться крайне трудно. И он бы не стал этого делать, но обстоятельства. Как Рогов с ней справляется, ума не приложу. Надо спросить у Келли. Через некоторое время Мэй снова вышла на связь и уже без всякого опломба заговорила деловито. Адмирал, Тора я знаю давно и могу ответственно заявить, по пустякам паниковать не будет. А в сообщении именно такие нотки. Значит, дело серьёзное, и к предупреждению надо прислушаться. Спасибо, Май, а то я уже заволновался. Теперь уверен, надо менять план атаки. Вы видели, как прикрыта система Рируа? Прикрыта так, что нам не прорваться. Но если изменим план, то нарушим приказ. Мы с вами отвечаем за наши флоты, а это всё, что есть у Галактики Млечный Путь. Задача стояла нанести удар и уйти. Команды потерять флоты не было. — Сильный аргумент. — Ну и уйти просто так мы не можем. — Тут вы совершенно правы. Совать голову в петлю необходимости нет. Мэй представила свое пиратское прошлое и подумала. — Мне не впервой. А Нишикори продолжал. — Предлагаю нанести удар по близлежащим целям. Потом взять курс на систему Рерва. Сблизимся с флотами Зриан и уйдем в прыжок к месту сбора. Такая тактика похожа на бегство с поля боя и не соответствует поведению Мизавторов. Что вы предлагаете? Предлагаю нанести удары по второстепенным системам и уйти в прыжок к месту сбора. Такой план реальный, и для флотов рисков меньше, и поведём себя по мезовторски. Получится, что цель-то у нас была другая. Что касается ответственности за корректировку плана, предлагаю взять её на себя. Я согласна с новым планом. Ответственность разделим пополам. Теперь о новых целях удара. Главное сделано. Мы удалось убедить Элис смотрела на Нишикори восхищёнными глазами. До сих пор она не видела человека, кроме Рогова, который мог убедить в чём-то Мэй. Адмирал тем временем поведал Мэй о плане ударить по слабо защищённой системе Блейд. Мэй одобрила, сама она пока не была готова поделиться планами, так как ещё не определилась с стилью. Но их планам не суждено сбыться. Фортуна распорядилась иначе. На связь вышел командующий Рогов. Олег меняя курсы часто выходил в обычное пространство и видел, как укрепляется система Рируа, становясь неприступной крепостью. Оно и понятно защитить центральные миры дело чести для Зриан, а с теми силами, что сейчас были у людей, и думать нечего. Атаковать Алек очень боялся, что флоты землян уйдут в атаку и постоянно вызывал их на связь. Когда составлялся план операции, не предполагалось такого сопротивления. Оказывается, Зриане могли собраться в нужный момент. В один из таких выходов он поймал повторяющееся предупреждение Тора. Олега даже посетила чувство умиления. Суровый Тор заботился о них, но он молодец, одолел ударный флот Зриан, сохранил платформу и борется за её живучесть. Зряне тоже изменились, стали сражаться до конца, не считаясь с потерями и не боясь смерти. А тактический приём с прыжком в звёздной системе и вовсе за гранью понимания. Зряне даже пошли на абордаж Хорошо, что на платформе имелся десант, и Тор сообразил, как стряхнуть зриан. В общем, молодец, и предупреждает по делу, чтобы не надеялись уцелеть. Олег уже несколько дней находился в обычном пространстве, ожидая выхода флотов Мэй и Нишикори, постоянно вызывая их, и «О чудо!» — ответил адмирал Нишикори. «Командующий, на связи. Вышел в обычное пространство в соответствии с планом. Флот в боевом построении, потерь нет». «Отлично, адмирал». Слышал обращение Тора. Конечно, слышал и видел приготовление у планеты Рирва. Просто неприступная крепость. А Тор молодец, победил, но с каким трудом. Действовал тактически грамотно. Я бы лучше не смог. Согласен, Тор сделал своё дело. Теперь у нас идти в атаку на такие силы зрян самоубийство. А мы не страдаем суицей дальными настроениями. Есть какие-нибудь мысли, с учетом того, что мы уже нанесли два чувствительных удара по зрианским звездным системам? Вариантов два. Первый. Нанести еще пару ударов по второстепенным, близлежащим звездным системам. Второй вариант стратегический. Не размениваться по мелочам, а уйти к точке сбора. В чем смысл второго варианта? Зря они подумают, что мы провели отвлекающий маневр с угрозой нападения на центральные миры, то есть реализовали заранее разработанный план. Неплохо. Время есть, давай подумаем. Я сейчас пообщаюсь с командующим Мэй и позже устроим совместное совещание. Он переключился на Мэй, которая сразу зачастила, как он только ответил. Олег, любимый, что делать? Я в растерянности. Мы с Нешикори решили не атаковать планету Рируа. Успокойся, всё в порядке. Посоветуемся, как поступить и примем взвешенное решение. Как ты? Как дела? С флотом всё в порядке. Находимся в обычном пространстве. А я очень соскучилась и жду встречи с тобой. А с Фёдором теперь и не знаю, когда увижусь. Женщины всегда предсказуемы. Но Олегу слышать такое от неё приятно. Потерпи, в портал не уходи. План атаки и все операции изменим. Мы уже нанесли два солидных удара и заставили Зрианда дрожать в ожидании расправы. Будь на связи и внимательно следи за пространством. Повезло, успел перехватить флоты. На будущее нужно быть осмотрительнее. Переоценил себя. И Зря не дооценил противника. Зриани мобилизовались, и теперь будут воевать по правилам военной науки. Она с мала. И что мы сможем противопоставить армадам кораблей зриан? От силы несколько десятков тысяч звездолётов, и то не факт. Ладно, стратегия потом, сейчас тактика. Нужно решить, как поступить. Просто уходить нельзя, атаковать самоубийство. А может быть, последовать совету Нешикори и уйти в портал «Объединиться в звездной системе Кросс с флотами, а там будет видно. Зря они вряд ли за нами погонятся, хотя не факт». Так ничего и не решив, начал совещание с командующими флотами. Начал бодро. «Командующие, поздравляю вас с прибытием в звездный сектор Зриан. Мы в тылу у противника, а он не нападает. Ждет нас в своей центральной звездной системе, стянув для защиты массу флотов. Что это значит?» — задал он риторический вопрос. «Это значит только одно. Он боится нас и ушел в оборону». «Правильно, адмирал. Мы заставили Зриан бояться, поверить в нашу мощь. И главное, мы заставили их обороняться. А что это значит?» «Только одно, командующий, — ответила на этот раз Мэй, — что мы владеем стратегической инициативой, и зря они не знают, что с нами делать, какую тактику применить против наших флотов». «Правильно, Мэй. Поэтому надо использовать это стратегическое преимущество», и нанести удары по близлежащим системам. Не шикори по системе Блейд, она ближе всех остальных и плохо защищена. А командующая флотом Мэй нанесет удар по звездной системе Занет, расположенной у наших мезофторских границ. Этими ударами мы дадим понять зря нам, что начинаем зачистку их звездного сектора. Я поддержу огнем флот Мэй. Там защита посерьезней, почти флот. Командующий, извините, что перебиваю. Флот это серьезно. Может, объединимся и ударим двумя флотами по звёздной системе Занет? С оценкой флота Зриан согласен, а вот с недооценкой наших возможностей нет. Тут надо учитывать, что там не лучший флот Зриан, да и огневая мощь плацдарма велика. Справимся, адмирал. Главное, ты не оплошай. Твои 40 кораблей против 20 зрианских перевес явно в твою пользу. Встречаемся в точке сбора, звёздная система Кросс. На этом совещании закончилось к обоюдному удовольствию всех участников. Адмирал Нишикори получил желаемую цель. Мы так и вовсе и цель и мужа. Наступило время действовать. В обычном космосе флоты находились достаточно долго. Адмирал порадовал начальника штаба и навигатора информацией о новых целях. Оба остались довольны вниманием, которое оказал им Нишикори. Кейли занялась прокладкой оптимального курса с учётом всех особенностей этой части вселенной. И получилось, что в Норе им придется провести всего трое суток. «Даже чуть меньше 70 часов», – доложила адмиралу, а тот задал вопрос. «Если вам потребуется такое время, то сколько потребуется Зрианам перебросить туда помощь?» Она приготовилась к ответу, провела расчеты и уверенно доложила. «Основываясь на результатах сканирования и звездных картах расположения флотов Зриан, с ближайшей базы помощь подойдет через 100 часов, из системы планеты Реруа – 170 часов». По-любому у нас фора во времени. Ты права. Фора имеется приличная. Космический бой ведётся секунды и минуты. Навигатор, ложимся на курс и стартуем. Через некоторое время, проведя серию манёвров, флот Нешикори исчез из обычного пространства, уйдя в портал. 70 часов небольшой временной промежуток. Экипажи кораблей проникались боевым возбуждением. Начальник штаба подготовил тактический план битвы с учётом всех предыдущих рейдов. За час до цели выход в обычное пространство, потом уход в портал и выход в тылу противника, разворот и удар по промышленным центрам, а потом и по кораблям Зриан. Адмирал долго изучал этот план. Идея вроде бы и хорошая, но что-то его не устраивало. Что сверхкороткий прыжок внутри звёздной системы неоправданный риск. Лучше сделать по-другому. План достойный, но сверхкороткий прыжок всем флотом внутри звёздной системы большой риск. Поэтому прыгнет в системе только одна из кадра и сразу нанесёт удар по кораблям противника с тыла, отвлекая их от порталов, которые мы откроем. Как только наши корабли выйдут в обычное пространство, зряние окажутся в клещах. Начальник штаба Остальнов ещё раз внимательно изучил карту, внёс изменения, предложенные адмиралом, и согласился, что такое дополнение необходимо. 70 часов пролетели как одна минута. Пришла пора попрыгать, чтобы зря они не уничтожили корабли в портале при выходе. Адмирал застыл в рубке, контролируя все процессы на крепости. Хелли внимательно отслеживала курс. Через 2 минуты выход в обычное пространство. Адмирал, через 2 минуты выход в обычное пространство и смена курса. Принято, навигатор. Экипажу приготовиться. Обратный отчёт. Вышли из портала без проблем. Провели ряд манёвров и снова ушли в портал. Так повторялось оставшиеся 10 часов. Корабли флота повторяли этот манёвр, вводя в заблуждение зрян. Наконец прошли эти 10 мучительных часов, и настало пора делать боевой выход. Выход глубоко в звёздной системе. Адмирал производил сам в сопровождении пяти крейсеров. А кому он мог поручить этот опасный манёвр? У него на крепости лучший навигатор флота. Ему и прыгать, ему и рисковать. Адмирал понимал, что поступает неправильно, но ничего с собой поделать не мог. В случае неудачи флот оставался без управления. Об этом он старался не думать. Келли, боевой выход в системе. Ты уверена, что всё правильно рассчитала? Уверена, всё будет в порядке. 1 минута до выхода. Обратный отсчёт. Экипажу, боевой выход. По выходу из портала захватить цели и по команде открыть огонь. Энергетический импульс активировал портал. Космическая крепость вывалилась в обычное пространство, снимая поля сопряжения. и поднимая боевые щиты, оператор сканирующего комплекса выводил обстановку на тактический фрейм. Вышли в притык к спутнику и сейчас неслись прямо на него с крейсерской скоростью, готовые врезаться. Нешикориу управления крепостью взял на себя, и отработав нижними секциями маневровых двигателей, поднял крепость выше спутника. За ним в боевом построении их ожидало крыло Зриан. Адмирал скомандовал огонь. Крепость находилась на дистанции огневого контакта. В сторону крыла понеслись боеголовки, потом произвело залп гравитационное орудие. Зряни растерялись, не ожидая появления эскадры мизавторов в непосредственной близости. Промедление в несколько секунд решило исход боя. Три корабля Зрян получили критические попадания и вышли из строя. Ещё четыре пришли в себя и начали отвечать. Но боевые щиты эскадры Нишикори держали удар. крепость сделала массированный залпами ракетами и торпедами. Авиация в атаку, скомандовал Нешикорий, но от крепостью поднялась туча истребителей и пошла в атаку на оставшиеся корабли зрян. Если ракеты и торпеды зряни могли перехватить, то сотни истребителей нет. Они, как осы, жалили их до тех пор, пока те не взрывались. Бой длился целых 12 секунд. Цели уничтожены, доложил оператор боевого центра. Авиации вернуться на крепость. Молодцы, хорошо поработали. Навигатор, где оставшиеся 2 эскадры Зриан и наши корабли? Вывожу на тактический фрейм. Адмирал увидел две эскадры Зриан в боевом построении и выход в обычное пространство своих кораблей. Несмотря на все предосторожности, пять кораблей Зриани подбили сразу. Три остались в унере, у Зриан потери не было. Две крепости вышли целыми. Первый зал, потом второй. Боевое маневрирование И первый корабль Зриан подбит, но и крейсеру людей получил несколько прямых попаданий. Нешикори максимально быстро делал манёвр разворота на пределе нагрузки. Генераторы антигравитации заходились в визги, грозясь сгореть, но ничего. Эскадра сделала манёвр и пошла в атаку. Зриане видели новую угрозу с тыла, но действовали хладнокровно. Три корабля пошли встречным курсом, остальные вели бой с превосходящими силами завторов. Они бились с мизофторами, не с людьми. Бились хладнокровно, расчетливо, до конца. Что-то щелкнуло в их психологии, и теперь перед людьми появился сильный хладнокровный враг, которого можно остановить только одним способом – убить. Численное превосходство сыграло свою роль. Зри они проиграли, их корабли взрывались или обездвиженно дрейфовали в космосе. Три корабля Зриан шли прямо в лоб на эскадру Нишикори, Крепость сблизилась до дистанции огневого контакта. Назрянские корабли пошли ракеты и торпеды. Они перехватывали боеголовки и отстрелялись в ответ. Завязалась ожесточённая космическая дуэль. Корабли сближались, поливая друг друга лавинами огня. А вот и дистанция удара гравитационными орудиями. Нишикори скомандовал огонь. Через мгновение корабли по курсу смяло огромная сила гравитации. Бой закончился. Адмирал осмотрел пространство. Повсюду дрейфовали подбитые корабли, где свои, где чужие не поймёшь. Дал команду капитанам доложить о состоянии кораблей и потерях среди экипажа. Посыпались доклады. Из кораблей из кадры осталась только крепость Нешикори. Остальные корабли получили критические повреждения. Он тут же дал команду экипажам покинуть корабли, и через некоторое время пространство покрылось спасательными шлюпками. Крепость тоже пострадала, но не критично. и спокойно подобрал экипажи. Разобравшись со своей эскадрой, занялся флотом. Потери кораблей составили 14 вимпелов, три из которых не вышли из норы. Остальные 11 имели потери в живой силе. Бросать свои подбитые корабли адмирал не мог и отдал приказ задействовать системы самоуничтожения. Бой завершился, но дело не закончено. Нужно уничтожить промышленные понёты. Нешикорий сделал это с удовольствием в отместку за потери. Во флоте остались только корабли, способные передвигаться в кротовой норе. Сама крепость пострадала, но в порталу уйти могла. Приказ капитанам кораблей: "Уходим к точке сбора". С победой адмирал поздравлять не стал. Слишком большие потери. Хотя как посмотреть. 25 кораблей Зриан против 14 достойный размен. Келли, как только последний корабль стартует, открывай портал. Сколько нам лететь до точки сбора в системе Кросс? 2 месяца, адмирал. «Немало. Вот в норе и отдохнем, залечим раны и придем в себя. Война – дело непростое. К потерям привыкнуть нельзя». Келли понимала. Адмирал слегка расчувствовался от огорчения. Не удалось сразиться без потерь. Но, с другой стороны, если бы он не совершил прыжок в системе, то неизвестно, как бы все сложилось, и потери были бы другими, возможно, фатальными. Она решила потом наедине обсудить с ним этот вопрос. отследила, как корабли флота один за другим уходили в портал, а вот стартовал последний. Адмирал, нам пора. Стартуйте, лели.